Глава сорок пятая. С видимым сожалением протянул в его детскую ладошку свой смартфон, понимая, что отдавать такую дорогую игрушку ребенку идея не очень адекватная. Александр, видя мои душевные колебания, хитро подмигнул мне, и я уже, зная, на что тот способен, внутренне распрощался с гаджетом навсегда. «Спасибо вам за помощь и спасение». Он в очередной раз, удивляя своими экстрасенсорными способностями, не прикасаясь к экранной клавиатуре, набрал для нас сообщение, так как разговаривать пока не мог. «Мы очень рады, что вытащили тебя из лап этих дьявольских ублюдков», — ответила за нас обоих грустная Карина. С момента нашей прошлой встречи год назад мальчик значительно подрос и выглядит на вид семилетним отпрыском, хотя супруга поделилась, что ему от силы всего-то два годика. Тут явно в его крови присутствуют инопланетные гены, люди так быстро не развиваются. «Я чувствую в вас большую печаль. Что произошло?» На телефоне, снова возвращенном мне, появилась новая надпись. «Пока мы добирались сюда, наш товарищ Игорь погиб». Слезы и всхлипы помешали моей сердобольной зайке продолжить разговор. «Дядя Игорь? Тот, с кем мы с мамой приходили в больницу навещать его жену?» «Да. Он пожертвовал собой и спас нас от Стригоев. Теперь, когда ты свободен, нам срочно нужно отправляться в Москву, сообщить о тебе твоей маме и отозвать ее домой». Ей угрожает серьезная опасность. Она сейчас находится в виртуальном мире и вынуждена играть по правилам похитителей против одной из апостасей Алекса. Включился в разговор я. Мне очень жаль дядю Игоря. Он так и не успел узнать о смерти сущности своей жены. В свое тело ядро тети Алены уже больше никогда не вернется хотя ее биооболочку я подключил к прибору поддержки жизнедеятельности через нуль пространства. Он израсходовал все свои сбережения на нее, так хотел, чтобы она снова пришла в себя». В очередной раз зарыдала супруга. «Тетя Карина, с ее телом ничего не случится. Любой, кто попробует к ней прикоснуться, получит мощный разряд электричеством» но она так и будет лежать пустой оболочкой, пока мы не заполним ее новым личностным ядром. «Ведь Алекс несет с собой спасенную из заточения Наташу. Может, ее имплантировать в это тело?» Вспомнил я про невменяемого пассажира без комплексов стыда из генеральского рюкзака. «Это не нам решать». Ревнивые нотки проскользнули в голосе Коры, Видимо, она уже взяла себя в руки. Дела мирские для нее всегда были важнее возвышенных материй. Вот и теперь, почувствовав призрачную угрозу ее чувствам, она сразу поспешила расставить все точки над моими «и». «У нас мало времени. Давайте собираться в обратную дорогу, пока еще можем спасти Анастасию от беды». Поторопила она, перекладывая факел из одной руки в другую. Вам не нужно уезжать отсюда. Тут вы будете в полной безопасности. Я чувствую огромный потенциал, заключенный в этой старой советской ракетной базе. Она вполне сгодится для разрешения будущих планов отца, хоть и оторвана от энергоснабжения, для восстановления которого мне потребуется лишь немного времени. А на ваши экспроприированные деньги мы подкупим необходимое оборудование, и скоро тут можно будет не только комфортно жить, но и осуществить давнишнюю мечту человечества». «Вот сорванец, уже как-то про деньги узнал и вовсю замахнулся на их реализацию». Промелькнула в голове мысль. «Сашенька, очень приятно, что ты волнуешься о нашей безопасности». «Но нам срочно необходим компьютер и выход в интернет, чтобы выручить твою маму. Пойдем!» Карина попробовала взять мальчика за руку, а тот мягко отстранился. «Как отец, перенести ваше сознание в киберсеть в бодрствующем состоянии носителя пока что не могу. Лишь только когда вы расслабитесь во сне. Располагайтесь на этих кушетках, положите возле головы свои телефоны и постарайтесь заснуть. Я немного пройдусь по помещениям, осмотрюсь, соберу детали и материалы, а потом загружу ваши проекции в мамин аккаунт. А ты уверен, что справишься один? Если мы отрубимся, тебе никто не сможет помочь. Потеряешься в этих подземельях или какая-нибудь крыса загрызет. Не беспокойтесь, я подключусь к энергосети и активирую защиту базы. А если где будут прорехи в периметре, сам запечатаю. Передайте маме и папе, чтобы не волновались, их тут будет ждать готовое убежище. Как смогут, пусть скорее сюда возвращаются. Работа мне еще не початый край, но к возвращению постараюсь закончить. Есть еще одна проблемка, малыш. Мы после неоднократной пересадки сознания подвержены риску спонтанной мутации. Генерал планировал оказать помощь в медицинских учреждениях Москвы. Если нам не подправить генетический код, может начаться образование злокачественной опухоли. Обязательно озабочусь подготовкой медлаборатории. Отдыхайте, скоро вернусь. Мы легли на старые советские, но прочные медицинские операционные столы. Положили, как велел ребенок, свои телефоны в изголовье. Чувство было такое, как будто сейчас придёт маньяк с бензопилой и начнёт тебя ей препарировать, заливая фонтанами крови окружающий кафель стен. Ведь перед глазами в памяти всё ещё стояла картина гибели друга от лап чудовищ. Так, ворочаясь, пролежали около пары часов, но сон всё не шёл. «Маратик, ты спишь?» Кора повернула голову в мою сторону факел давно погас, и темень стояла непроглядная, но я догадался об этом по перемещению источника звука ее голоса. Молчу, чтобы не провоцировать начало разговора, который отдалит наш переход в виртуал еще на неограниченное время. Однако не так-то просто изображать спящего, когда не храпишь, и ей этот признак хорошо известен. А нарочно изображать храп — Тут и Станиславский не понадобится, чтобы вывести меня на чистую воду. Специально встанет и в отсутствие сковороды рукой надает подзатыльников за игнорирование прямого вопроса. «Марик, ты же не спишь?» «Нет, не сплю. Изнервничался за день. Не могу». «Я тоже». В голове не укладывается происшедшее. Все крутится один и тот же момент — Ты помнишь, что рассказала душа Игоря, когда проявилась в виде астральной проекции? Честно говоря, не очень. В тот момент я думал лишь о том, как это вообще может произойти. Она, душа, сказала, что генералу было известно предсказание будущего от древа познания добра и зла, и что один из троих умрет. А если бы, например, умерла я или ты, получается, Алекс безжалостно отправлял нас на неминуемую смерть? Но он же звездный стратег и боевой полководец. Ему не свойственны человеческие переживания и сантименты. И тем более не привыкать отправлять на смерть тысячи воинов. Подумаешь, один человек. Одним больше, одним меньше. Но, зайчонок, ты не парься по этому поводу. За это время уже очень часто нас пытались убить, а мы до сих пор живы. Да? И благодаря кому? Погибшему Игорю. Он умер, чтобы дать возможность выжить нам, Так предначертано судьбой». На последней фразе супруга сделала акцент. «Не вижу логики в твоих рассуждениях. Ты сама себе противоречишь. То предначертано судьбой, то генерал безжалостно отправляет на смерть. Вот успокойся и вспомни, в каком состоянии командующий вернулся после рейда к небожителям. Ему самому срочно требовалась помощь». Вместо того, чтобы перемещаться на землю, он остаётся и контролирует нашу операцию. И благодаря этому мы теперь живы и лежим, и обсуждаем его чёрствость и отсутствие гуманизма. Это он передал тебе перстень через нашего товарища, тем самым обезопасив нас от всех возможных проблем. Так что не пари чепухи и попытайся отключиться. Теперь наша очередь помогать ему. Я просто представить не могу, как бы жила без тебя дубина. «Ты иногда бываешь таким тупым и несносным. Не хочу с тобой больше разговаривать». Источник голоса отвернулся в противоположную сторону.